одение дома Ашеров. Его сердце, висящая лютня, коснёшься, и она зазвучит. Беранже. В течении всего унылого, тёмного, глухого осеннего дня, когда тучи нависали гнетущей низко, я в одиночестве ехал верхом по удивительной безрадостной местности, и когда сумерки начали сгущаться, наконец обнаружил в поле моего зрения дом Ашеров. Не знаю от чего, но при первом взгляде на здание я ощутил невыносимую подавленность. Я говорю невыносимую, ибо она никак не смягчалась полуприятным из-за своей поэтичности впечатлением, производимым даже самыми угрюмыми образами природы, исполненными запустения или страха. Я взглянул на представший мне вид, на сам дом и на низотеливый ландшафт по месте, на хмурые стены на пустые окна, похожие на глаза, на редкую, высохшую осоку и на редкие белые стволы гнилых деревьев. И испытал совершенный упадок духа, который могу из всех земных ощущений достойнее всего сравнить с тем, что испытывает, приходя в себя, курильщик опиума. Горький возврат к действительности. Ужасное падение покрывало. Сердце леденело, замирало, ныло, Ум безысходно цепенел, и никакие потуги воображения не могли внушить ему что-либо возвышенное. «Что же, — подумал я, — что же так смутило меня при созерцании дома Ашеров? Тайна оказалась неразрешимую. Не мог я справиться и с призрачными фантазиями, что начали роиться, пока я размышлял. Мне пришлось вернуться к неудовлетворительному выводу о том, что хотя и существуют очень простые явления природы, способны воздействовать на нас подобным образом, но анализ этой способности лежит за пределами нашего понимания. Быть может, подумалось мне, если бы хоть что-то в этом виде, так сказать, какие-то детали картины были расположены иначе, то этого оказалось бы достаточным, дабы изменить или вовсе уничтожить впечатление им производимое. И последовав этой мысли, я направил коня к крутому обрыву зловещего чёрного озера. невозмутимо мерцавшего рядом с домом, и посмотрел вниз. Но с еще большим содроганием. На отраженные, перевернутые стебли седой осоки, уродливые деревья и пустые, похожие на глазницы окна. И все же я предполагал провести несколько недель в этой мрачной обители. Владелец ее, Родерик Ашер, был один из близких товарищей моего отрочества. Но с нашей последней встречи протекло много лет. Однако недавно ко мне издалека дошло письмо, письмо от него, на которое, в виду его отчаянной настойчивости, письменного ответа было бы недостаточно. Оно свидетельствовало о нервном возбуждении. Ашер писал о тяжком телесном недуге, об изнуряющем его душевном расстройстве и о всенидающем желании видеть меня, его лучшего да и единственного друга, дабы попытаться веселостью моего общества хоть как-то облегчить болезнь. Именно тон, каким было высказано это, и гораздо большая очевидная пылкость его мольбы не оставили мне места для колебаний. И я незамедлительно откликнулся на призыв, который все еще почитал весьма необычным. Хотя в отрочестве мы были очень близки, я по-настоящему очень мало знал о моем друге. Он всегда отличался чрезмерной и неизменной замкнутостью. Однако я знал, что его весьма древний род с незапамятных времён отличался необычайной душевной чувствительностью, выражавшейся на протяжении долгих веков в создании многочисленных высоких произведений искусства, а с недавних пор в постоянной, щедрой, но ненавязчивой благотворительности, равно как и в страстной приверженности даже непривычным и легко узнаваемым красотам музыки. но к ее изыском. Узнал я и весьма замечательный факт, что родословное древо Ашеров никогда в течение многих столетий не давало прочных ветвей. Иными словами, что весь род продолжался по прямой линии, и что так было всегда лишь с весьма незначительными и скоро приходящими исключениями. Быть может, раздумывал я, мысленно девясь, сколь полный облик поместья соответствует общепризнанному характеру владельцев — И гадая о возможном влиянии, какое за сотни и сотни лет первое могло оказать на второй, быть может, именно отсутствие боковых ветвей рода и неизменный переход владений и имени по прямой линии от отца к сыну, в конце концов так объединили первое со вторым, что название по месте превратилось в чудное и двузначное наименование Дом Ашеров, наименование, которое объединяло во мраха крестных поселян и род И родовой замок. Я сказал, что мой несколько ребятческий опыт, взгляд на отражение в воде, лишь углубил необычайное первоначальное впечатление. Несомненно, сознание быстрого роста моей суеверной, почему бы не назвать её так, моей суеверной подавленности лишь способствовало ему. Таков, как я давно знал, парадоксальный закон всех чувств, вздыжднувшихся на страхе. И быть может, лишь по этой причине, снова подняв глаза к самому дому от его отражения, я был охвачен странной фантазией, фантазией весьма столь нелепой, что упоминаю о ней лишь с целью показать, сколь сильно был я поддавлен моими ощущениями. Я так взвинтил воображение, что вправду поверил, будто и дом и поместье обволакивало атмосфера присущая лишь иным до ближайших окрестностей. Атмосфера, не имеющая ничего общего с воздухом небес, но поднявшаяся в виде испарений от гнилых деревьев, серой стены и безмолвного озера, нездоровая и загадочная, отупляющая, сонная, заметного свинцового оттенка. Отогнав от души то, что не могло не быть грёзой, я с большей пристальностью осмотрел истинное обличие здания. Оказалось, главной его чертой была крайняя ветхость. Века сильно переменили его цвет. Всё здание покрывали плесень и мох, свисая из-под крыши тонкую спутанную сетью. Но какого-либо явного разрушения не наблюдалось. Каменная кладка вся была на месте, и глазам представляло вопиющее несоответствие между всё ещё безупречной соразмерностью частей и отдельными камнями, которые вот-вот раскрошатся. Многое напоминало мне обманчивую целостность старого дерева, долгие годы гнившего в каком-нибудь заброшенном склепе, не тревожамом ни единым дуновением извне. Однако, помимо этого свидетельства большого запустения, сам материал не обладал признаками непрочности. Быть может, взор дотошного наблюдателя разглядел бы едва заметную трещину, что зигзагом спускалась по фасаду от крыши и терялась в угрюмых водах озера. Заметив всё это, я по короткой аллее подъехал к дому. Слуга принял моего коня, и я вступил под готические арки, ведущие в холл. После этого неслышный наступающий лакей повёл меня по тёмным и запутанным коридорам в кабинет своего господина. Многое по дороге туда, не знаю уж каким образом усиливало неясное ощущение, о которых я ранее говорил. Если всё вокруг резьба потолков, Барочные гобелены по стенам, эбеновая чернота полов, а также развешанное оружие и фантасмагорические латы, громыхавшие от моих шагов, было мне привычно с детства или напоминало что-нибудь привычное, и я не мог этого не признать. Я всё же изумлялся, обнаруживая, какие неожиданные фантазии рождались во мне знакомыми предметами. На одной из лестниц нам повстречался домашний врач. Лицо его, как мне показалось, носило смешанное выражение неизменной хитрости и растерянности. Он испуганно поздоровался со мною и пошёл своей дорогой. Затем лакей распахнул дверь и ввёл меня к господину. Комната, в которой я очутился, была очень большая и высокая. Длинные, узкие, ароконечные окна находились так высоко от чёрного дубового пола, что до них никак нельзя было дотянуться. Слабые отблески красноватых лучей пробивались сквозь частые оконные переплеты, отчего более крупные предметы в комнате были достаточно видны. Однако Гласт тщетно пытался достичь отдаленных уголков покоя или углублений в сводчатом, покрытом резьбой у потолке. На стенах висели темные драпировки. Стояло много мебели, неудобной, старинной, изношенной. В изобилии разбросанные книги и музыкальные инструменты не оживляли вида. Я почувствовал, что дышу атмосферу скорби. Всё пронизывало суровая, глубокая и безысходная мрачность. Когда я вошёл, Ашер поднялся с дивана, где лежал, вытянувшись во весь рост, и приветствовал меня с весёлостью и жаром, заключавшими в себе многое, как мне сперва показалось, от преувеличенной сердечности. от принуждённых потоп пресыщенного светского человека, но один взгляд на лицо его убедил меня в его совершеннейшей искренности. Мы сели, и нескольким мгновением, пока он молчал, я взирал на него наполовину с жалостью, наполовину в испуге. Нет, никогда за столь краткий срок не менялся человек так ужасно, как изменился Родриг Ашер. С трудом заставил я себя признать в изможденном существе, сидевшем предо мною, товарища моего раннего отрочества. Но все же лицо его было замечательно в любую пору. Мертвенный цвет лица. Большие влажные глаза, полные несравненного блеска. Губы довольно тонкие и очень бледные, но поразительно красивые по рисунку. Тонкий нос еврейского типа, но с необычайно широкими для подобной формы ноздрями. Изящно вылепленный подбородок, недостаточно выступающий вперёд, что говорило о душевной слабости. Волосы мягче и тоньше паутины. Эти черты в сочетании с непропорционально высоким лбом составляли в совокупности облик, который нелегко забыть. А теперь сама преувеличенность главного характера этих черт и их выражение так их меняло, что я усомнился, с кем же я разговариваю. Ужасающая бледность кожи и сверхъестественный блеск в глазах более всего поразили и даже испугали меня. А шелковистые волосы, давно не чесанные, тонкие и почти невесомые, не обрамляли ему лицо, а как бы парили вокруг него, и я даже с усилием не мог объединить его фантастическое выражение с понятием о простом смертном. В поведении моего друга меня сразу поразила некая непоследовательность — некий алогизм. И я скоро понял, что проистекал он от многих слабых и честных попыток унять постоянную дрожь, крайнее нервное возбуждение. К чему-то подобному я, правда, был подготовлен его письмом и некоторыми особенностями его отроческих лет и выводами, сделанными из наблюдений над свойствами его необычного организма и темперамента. Он был то оживлён, то подавлен, голос его резко переходил от неуверенной дрожи когда бодрость совершенно угасала, к того рода энергической сжатости, тому крутому, неторопливому и гулкому произношению, тем тяжеловесным, уравновешенным, безукоризненно модулированным гортанным нотам, что можно заметить у безнадежных жертв алкоголя или неисправимых опиоманов в пору их наибольшей взволнованности. Таким-то образом говорил он о цели моего посещения. А горячим желанием повидать меня и оболлегчении им от меня ожидаемом. Он довольно пространно объяснил мне то, что считал природу своей болезни. То был, по его словам, врождённый и наследственный недуг, лекарство от которого он отчаянно не найти. Просто напросто нервное расстройство, тут же прибавил он, которое несомненно скоро пройдёт. Выражалось оно в обилии противоестественных ощущений. Иные из них меня заинтересовали и повергли в растерянность, хотя быть может, повлияли отдельные его слова и общая манера повествования. Он очень страдал от болезненной обострённости чувств. Он мог есть лишь самую пресную пищу. Он мог носить одежду только из определённой материи. Всякий запах цветов угнетал его. Свет, даже тусклый, терзал ему глаза, и лишь особые звуки струнных инструментов не вселяли в него ужас. Я понял, что он во власти ненормальной разновидности страха. «Я погибну», — сказал он. «Я должен погибнуть от этого прискорбного помешательства. Так, так, а не иначе настигнет меня конец. Я боюсь грядущих событий, не их самих, а того, что они повлекут за собою». Дрожь пронизывает меня при мысли о любом, пусть самом ничтожном случае, способном воздействовать на мою непереносимую душевную чувствительность. Нет, меня отвращает не опасность, а её абсолютное выражение ужас. При моих плачевно расшатанных нервах я чувствую, что рано или поздно придёт время, когда я вынужден буду расстаться сразу и с жизнью, и с рассудком во время какой-нибудь схватки с угрюмым призраком страха. Постепенно я узнал из несвязных и малопонятных намеков еще об одной необычной черте его душевного состояния. Он был окован некоторыми суеверными представлениями относительно своего жилища, откуда он в течение многих лет ни разу не выезжал. Относительно влияния, о предполагаемой силе которого он поведал в выражениях чрезмерно туманных, дабы их здесь пересказывать, влияния, Какой известной особенности соцчества и материала его фамильного замка, ввиду многолетней привычки обрели над его душою. Таков был эффект, произведённый обликом серых башен и стен и тусклого озера, куда они все смотрели, на духовное начало его существования. Однако он признался, хотя и не сразу, что столь буявшая его необычная унылость во многом зависела от более естественной и более веской причины. от беспощадной и длительной болезни говоря по правде от несомненно приближающегося угасания нежно любимой сестры его единственного друга на протяжении долгих лет последней из его родни на свете её кончина сказал он с незабываемой горечью её кончина оставит его его безнадёжного хрупкого последним в древнем роде ашер Пока он говорил это, леди Моделина, так её звали, прошла по отдалённой части покоя и, не заметив моего присутствия, скрылась. Я смотрел на неё с полным изумлением и не без испуга, и всё же не в силах был объяснить возникновение подобных чувств. Смотря на неё, я оцепенел. Когда наконец за ней закрылась дверь, я тотчас бессознательно и нетерпеливо повернулся к брату. Но он закрыл лицо руками, и я только мог увидеть, что бледность ещё сильнее обычного разлилась по его исхудалым пальцам, сквозь которые сочились обильные, жаркие слёзы. Болезнь леди Моделины долго ставила в тупик её врачей. Устойчивая апатия, постепенное увядание и нередко, хотя и краткие припадки отчасти каталептического характера составляли необычный диагноз. До сей поры она стойко сопротивлялась натиску болезни и отказывалась слечь. Но в сумерки того дня, когда я приехал, как с неворазимым волнением поведал мне вечером её брат, она сдалась обессиливающему могуществу разрушительницы. И я узнал, что мимолётный взгляд, брошенный мною на неё, вероятно, окажется последним, и что я более не увижу её, по крайней мере, живую. Несколько последующих дней ни Ашер, ни я не упоминали ее имени. И это время я был поглощен с попытками рассеять уныние моего друга. Мы вместе занимались живописью и чтением, или я слушал, как во сне, буйные импровизации его говорящей гитары. И по мере того, как наша близость росла и росла, Все глубже допуская меня к тайникам его души, тем с большую горечью сознавал я тщетность любой попытки развеселить душу, из которой мрак, словно ее неотъемлемая и непременная особенность, изливался на все духовное и материальное единым и непрерывным излучением тоски. Во веки не покинет меня память о многих угрюмых часах, что я провел подобным образом, наедине с властелином дома Ашеров. И всё же мне бы не удалось никакая попытка дать хотя бы слабое представление, в чём именно состояли занятия, в каких я под его водительством принимал участие. Его неуравновешенная, взвинченная мечтательность отбрасывала на всё адский отблеск. Его длинные импровизированные надгробные плачи будут вечно звенеть у меня в ушах. Помимо всего прочего, Память моя мучительно хранит некую удивительную извращённую вариацию на тему безумной мелодии из последнего вальса Фан Вэбера. Из картин, которые разрабатывала его изочёрённая фантазия, и которые мозг за мозгом наделяли изыбкостью, вселявшей в меня дрожь, тем более трепетную, что необъяснимую. Из его картин, как живо ни стоят сейчас предо мною их образы, Я тщетно пытался извлечь более, нежели малую долю, поддающуюся словесному выражению. Полную простотою, ногою и четкостью рисунка, они приковывали и подчиняли внимание. Если когда-либо смертный способен был живописать идею, этот смертный был Родерик Ашер. По крайней мере для меня, в тогдашней обстановке, из чистых отвлеченностей, Кое-му моему ипохондрическому другу удавалось запечатлеть на холсте возниккал необъяснимый ужас, столь напряжённый, что и тени его я не ощущал при созерцании безусловно блестящих, но всё же через чурк конкретных грёз физели. Одно из фантасмагорических творений моего друга не столь беспощадно отвлечённое, хотя в слабой степени, но может быть передано словами. Маленькая картина изображала внутренность неимоверно длинного прямоугольного склепа или подземного хода, низкого, с гладкими белыми стенами, без какого-либо узора или нарушения поверхности. Некоторые второстепенные детали рисунка давали почувствовать, что склеп этот пролегает на огромной глубине под землёю. На всём его необозримом протяжении не виднелось ни единой отдушины. Не было ни факелов, Никаких либо других искусственных источников света. И всё-таки, по склепу лился поток резких лучей, заливая его жутким и неуместным сиянием. Я только что говорил о болезненном состоянии слухового нерва, делавшем для страдальца невыносимую всякую музыку, за исключением некоторых, за исключением некоторых звучаний струнных инструментов. Быть может, узкая сфера, которой он был ограничен, гитара В значительной мере обусловила фантастичность его игры. Но пылкая лёгкость его импровизаций не может быть объяснена подобным образом. Должно быть, они являлись и в музыке, и в словах его безумных фантазий, ибо он нередко сопровождал музыку импровизированными стихами, и тогом той напряжённой умственной собранности и сосредоточенности, Какое я упоминал ранее, как о наблюдаемой лишь в мгновение особой и чрезмерной взволнованности, искусственно вызванной. Слова одной из этих рапсодий я без труда запомнил. Быть может, она произвела на меня тем более сильное впечатление, пока он ее исполнял, что, как мне показалось, я впервые усмотрел в ней полное осознание Ашером того, что престол его высокого разума пошатнулся. Стихи, озаглавленные Заколдованный черток, звучали приблизительно, а может быть, и в точности так. Добрых ангелов обитель, расцветал зелёный лог. Там равнины повелитель воздымал главу черток. Где владенья мысли были, он стоял век над лучшим краем крылий серафим не простирал. Золотистые знамёна осеняли светлый кров. Было так во время ona, в бездне веков. И каждый ветерок, что вился вокруг знамён, от пышной крыши уносился благоуханьем напоён. Виден странникам в долине танец был сквозь два окна, дух в полнах благостыни. Лютня там была слышна,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 Умом владелья хвала. Но в чёрных ризах злые духи напали на черток царя. Ах, восскорбим! Среди разрухи не запылает вновь заря, и прошлой славы ликования во всём краю кругом лишь полустёртое преданье о сгинувшим былом. И видят путники в долине, сквозь окна льётся красный свет. И чудища кружатся ныне Под музыку, где лада нет. А в своте врат поблекших вьется Нечистых череда. Хохочут, но не улыбнется Никто и никогда. Отлично помню, что эта баллада Наводила нас на цепь размышлений, Делавших ясной одну мысль Ашера, О коей упоминаю не ради ее новизны, Ибо так думали и другие, Вот, сундук доктор Персивал с Паланцани и в особенности епископа Ландов. Смотри, очерки по химии, том 5. Примечание автора. Но из-за упорства, с каким он её отстаивал. Мысль эта, в общем, сводилась к мнению о том, что всё растительное наделено чувствительностью. Но в его расстроенном воображении эта идея приобрела более дерзновенный характер и при некоторых случаях вторгалась в царство неорганической материи. У меня нет слов, дабы выразить всю меру и бесконечную полноту его убеждённости. Представление это, однако, связано было, как я намекал ранее, с серыми камнями его дедовской усадьбы. Чувствительность этого дома по его понятиям образована была методом соединения камней, порядком их размещения, равно как и плесенью, покрывавшей их, и стоящей окрест гнилые деревья. И прежде всего длительной, ничем не смущаемой, незыблемостью целого и его удвоением в застывших водах озера. Свидетельство тому, что чувствительность это существует, заключалось, по его словам, и когда он говорил это, я вздрогнул в постепенном, но зыбком сгущении неповторимой атмосферы вокруг озера и стен. Последствия можно было усмотреть, добавил он, в том безгласном но не о слабном и ужасающем влиянии, что долгие века вояла судьбы его рода и сделала его таким, каким я теперь его вижу, таким, каким он стал. Подобные мнения не нуждаются в комментариях, и я от них воздержусь. Наши книги, книги, что многие годы составляли немаловажную часть умственной жизни больного, как и следовало предполагать... пребывали в строгом соответствии с его фантастическими понятиями. Мы внимательно перечитывали такие труды, как «Вер-Вер» и «Монастырь Грессе», «Бельфагор Макеавелли», «Небо и ад Сведенборга», «Подземное путешествие Николса Климма Хольберга», «Хиромантио Роберта Флада», «Жанна Дендежене» и «Делла Шамбра», «Путешествие в Голубую даль Тика» и «Город солнца Кампанеллы». Любимую книгую Ашера был изданный в восьмую листа томик «Директориум инквизиториум», сочинение домиканца Эмерика де Жеронна, а некоторые строки Помпония Мелы, посвященные древним африканским сатирам и эгипанам, могли на долгие часы повергнуть Ашера в грезы. Но более всего доставляло ему наслаждение изучать крайне редкую и любопытную книгу напечатанную готическим шрифтом в четвёртую листа. Руководство некогда забытой церкви, где не по усопшим, согласно хору Магантинской церкви. Я не мог не подумать о странных обрядах, описанных в этой книге, и о её неизбежном влиянии на больного, когда как-то вечером, отрывисто уведомив меня о том, что леди Моделина не стала, он высказал намерение на 2 недели До окончательного погребения поместить её тело в одном из бесчисленных склепов под центральной частью здания. Однако житейская причина, приводимая в обоснование столь необычного решения, была такова, что я не счёл себя вправе оспаривать её. Он решился на подобный поступок, как он мне объяснил, размышляя об особом заболевании усопшей, о некоторых настоятельных и неотвязных расспросах со стороны её врачей. А также в виду того, что фамильное кладбище находилось далеко и в открытом месте. Не стану отрицать, что припомнив зловещий вид врача, которого в день моего прибытия я встретил на лестнице, я не испытывал желания противодействовать тому, что почёл в крайнем случае лишь безвредную и вполне естественную предосторожность. По просьбе Ашера я сам участвовал в подготовке временного погребения. Мы вдвоём, без посторонних, отнесли гроб с телом. Склеп, куда мы его поместили и который не отпирали так долго, что наши факелы, полупогасшие в спёртом воздухе, не давали нам возможности много рассмотреть, был маленький, сырой, не допускающий решительно никакого света. Пролегал он на большой глубине и прямо под той частью здания, где находилась моя спальня. По-видимому, в далёкие феодальные времена Он нес худшие из видов службы подземелья в донжоне, а впоследствии им пользовались для хранения пороха или какого-либо иного легко воспламеняющегося вещества, ибо часть пола и весь длинный сводчатый коридор, ведущий к склепу, были тщательно обиты медью. Массивная железная дверь также была укреплена подобным образом. От своего огромного веса она, двигаясь на шарнирах, издавала необычайно резкий скрежет. Поместив нашу печальную ношу на козлы, стоявшие в этой обители ужаса, мы частично отодвинули ещё непривинченную крышку гроба и стали взирать на лик лежащий в нём. Поразительное сходство брата с сестрой впервые бросилось мне в глаза, и Ашер, вероятно, угадав мои мысли, неясно произнёс несколько слов, из коих я узнал, что они с усопшей близнецы И что между ними всегда существовала малопостижимая связь. Однако взоры наши недолго оставались прикованными к мёртвой, ибо мы не могли смотреть на неё без содрогания. Болезнь, сгубившая её в отцвете лет, оставила, как это обычно бывает при всех заболеваниях по природе сугубо каталептических, лёгкое подобие румянца на щеках и груди умершей и ту подозрительно застывшую улыбку на устах. что так ужасает у мертвецов. Мы завентили крышку и заперев железную дверь, с трудом проследовали в немногим менее мрачные апартаменты наверху. И вот, по прошествии нескольких тяжёлых дней, характер умственного расстройства моего друга претерпел заметные изменения. Его обычная манера держаться исчезла, его обычные занятия оказались заброшены или забыты. Он бесцельно метался из комнаты в комнату, торопливо, неровным шагом. Бледность его приобрела если только это возможно, ещё более жуткий оттенок, но блеск в глазах его совершенно погас. Раньше голос его иногда звучал глухо, но не теперь. Дрожь трепет, как бы внушённый крайним ужасом, слышались во всех его речах. Право мне порой казалось, что его постоянно взволнованный ум Пребывает в барении с некою гнетущей тайною и ожерно напрягается, часть накопить достаточно сил, чтобы её поведать. А порой мне приходилось относить всё это просто-напросто к необъяснимым выходкам безумия, потому что я наблюдал, как долгие часы он с видом глубочайшей поглощённости сидел, уставившись в одну точку, будто прислушиваясь к некоему воображаемому звуку. Неудивительно, что его состояние ужасало и заражало меня. Я чувствовал, что мною медленно и неуловимо овладевает неистовое влияние его фантастических, но властных кошмаров. Я в полной мере испытал власть подобных ощущений, отходя ко сну на седьмой или восьмой вечер после того, как мы отнесли леди Маделину в склеп. Сон и не приближался к моему ложу, а часы текли и текли. Я старался отогнать рассудком охватившую меня нервозность. Я пытался внушить себе, что многое, если не все, из защищаемого мною порождено наводящим испуг влиянием мрачной обстановки в спальне и зодранными темными драпировками, которые под дыханием все возрастающей грозы и рывками качались взад и вперед на стенах и непокойно шуршали вокруг столбов кровати. Но мои попытки были бесплодны. Неудержимый озноб постепенно пронизал меня всего, и наконец, синклуб беспричинной тревоги сдавил мне сердце. Задыхаясь, я с усилием отогнал её, приподнялся на подушках и пристально всматриваясь в густую тьму спальни, прислушался. Не знаю почему, разве что бессознательно, к неким тихим и зыбким звукам, неведомо откуда, с большими перерывами доходившими ко мне, когда буря притихала. Обуянный всемогущим чувством ужаса, необъяснимого и непереносимого, я торопливо оделся, ибо чувствовал, что той ночью мне более не уснуть, и попытался избавиться от моего плачевного состояния, стремительно расхаживая взад и вперёд по комнате. Я успел пройти таким образом лишь несколько раз, когда внимание моё привлекли лёгкие шаги на смежной лестнице. Я в мику знал посту пёшера. Ещё мгновение, и он тихо постучался ко мне и вошёл, держа лампу. Он был по обыкновению мертвенно бледен, но в глазах его сквозила род безумной весёлости. Во всём его облике ясно угадывалась сдерживаемая истерия. Его вид ужаснул меня, но что угодно было предпочтительнее моего столь долгого одиночества, и я даже приветствовал его приход как несущий мне облегчение. "И вы не видели?" отрывисто спросил он после того, как несколько мгновений смотрел, уставившись прямо перед собою. "Так не видели? Ну постойте, увидите." Сказав это и осторожно прикрыв лампу, он подбежал к одному из окон и рывком распахнул его грозе. Буйная ярость ворвавшегося вихря чуть не сбила нас с ног. Да, ночь была бурная, но сурово прекрасная, неповторимая по безумной жутти и красоте. Видимо, поблизости начался ураган, ибо направление ветра часто и резко менялось, а чрезвычайная плотность туч, они свисали так низко, что давили на башни замка, не мешало нам видеть, как подобно живым существам метались они, сталкиваясь, но не уносясь вдаль. Я сказал, что их чрезвычайная плотность не мешала нам это видеть, хотя они проглядывали ни звёзды, ни луна, ни сверкала и молня. Но под огромными скоплениями вздыбленных паров, как и на всём наземном вблизи от нас, мерцал неестественный свет, рождённый выделением газа, что обволакивал дом. Вам не надобно. Вы не должны это видеть, брожа сказал я Ашеру и с дружеской настойчивостью увёл его от окна и усадил. То, что так взбудоражило вас, всего лишь довольно-таки обычное электрическое явление. На быть может, его поразили омерзительные гнилостные миазмы озера. Давайте закроем окно. Воздух очень холодный и для вас опасный. Вот один из ваших любимых рыцарских романов. Я буду читать, а вы слушайте. Итак, мы вдвоём скоротаем эту ужасную ночь. Старинный том, взятый мною, был безрассудное свидание сочинения сэра Ланселота Кеннинга, но я назвал его любимым романом Ашера. скорее в виде невесёлой шутки, нежели в серьёз. Ибо, говоря по правде, немного и нашлось бы в этой неуклюжей, лишённой воображения и многословной книге, способное заинтересовать моего друга, исполненного высоких духовных идеалов. Однако это была единственная книга под рукой, и я питал смутную надежду, что волнение, охватившее его может уменьшиться именно от крайней нелепости того, что я собирался читать. Суди я по чрезмерной, взвинченной живости, с какой он слушал или как бы слушал чтение, я мог бы поздравить себя с успехом моего замысла. Я дошел до известного эпизода, когда герой повествования, Этлерет, после тщетных попыток мирно войти в обиталище пустынника, решает ворваться туда силой. Тут, если помните, идут такие слова. И это ли рад от природе бесстрашный, ины не ещё более могучий от крепости выпито вина, не стал доле вести речи с пустынником, упрямым и злобным, но чувствуя, как льёт дождь, и опасаясь, что гроза усилится, поднял палицу и скоро проломил дверные доски, а в пробоину просунул руку в железной перчатке. Он с силой рванул, дёрнул и начал крушить Так что гул, треск и грохот разбиваемой двери прокатился по всему лесу. Дочитав эту фразу, я вздрогнул и на мгновение замолк, ибо мне почудилось, хотя я тотчас подумал, что моя возбуждённая фантазия меня обманывает, мне почудилось, будто из какой-то весьма отдалённой части замка до слуха моего дошло нечто подо точному своему подобию, могущее быть эхом. но разумеется, весьма приглушённым и тихим именно того треска и грохота, что с такими подробностями описал сер Ланселот. Несомненно, я заметил его благодаря совпадению, ибо при лязге оконных задвижек и обычном смешанном шуме всё возрастающей грозы, тот звук сам по себе, конечно же, ничем не мог бы заинтересовать или обеспокоить меня. Я продолжал Но славный рыцарь Этелред, войдя в дверь, был разгневан и изумлён, не увидев и следа злобного пустынника. Вместо него ужасный чешуйчатый дракон с огненным языком высидал в сторожа золотой черток, вымощенный серебром. А на стене висел щит из сверкающей меди с такой надписью: "Кто внидет сюда, тот в боях знаменит. Кто дракона убьёт, тот добудет щит". И этолиред поднял палицу и ударил дракона по голове, а тот пал пред ним и испустил свой чумной дух с воплем столь гнусным и пронзительным, что этолироду пришлось закрыть себе уши ладонями от мерзкого крика, подобного же никогда ранее не слыхивали. Тут я снова замолк, теперь уже от потрясения. Ибо никоим образом нельзя было сомневаться более, что я и на самом деле услышал Хотя и невозможно было сказать, откуда именно он шёл, тихий и несомненно далёкий, но резкий, долгий, то ли крик, то ли скрежет, точное соответствие возникшему в моём воображении сверхъестественному крику дракона, как описал его сочинитель. Пусть при этом необычайном совпадении я был обуян тысячей разноречивых чувств, среди которых главенствовали изумление и крайний ужас. Я всё же сохранил достаточно присутствия духа, дабы не тревожить замечаниями чувствительные нервы моего друга. Я отнюдь не был уверен, что он расслышал эти звуки, но вне всякого сомнения, за последние несколько минут он странно переменился. Сидя вначале напротив меня, он постепенно повернул кресло так, чтобы находиться лицом к двери, и поэтому я видел его только в профиль, хотя не мог не заметить что губы его шевелились, словно он что-то беззвучно шептал. Он уронил голову на грудь, но я знал, что он не спит, ибо глаза его были широко раскрыты и неподвижны. Опровергали эту мысль и его телодвижения. Он раскачивался из стороны в сторону плавно, но постоянно и единообразно. Быстро заметив всё это, я продолжал читать сочинение сэра Ланселота. И тогда рыцарь, избежав свирепой ярости дракона, подумал о медном щите, ныне расколдованном, с коего спали чары. Убрал с дороги простертый пред ним труп и отважно направился по серебряному замковому полу к стене, где висел щит. А щит не дожидался его прихода, но пал к его ногам на серебряный пол с оглушительным, устрашающим и звонким лязгом. Не успел я произнести эти слова, как словно бы и вправду в тот миг медный щит тяжко обрушился на серебряный пол. Я услышал далёкий, гулкий, явно приглушённый ляск. Полностью утратив самообладание, я вскочил на ноги, но ашер по-прежнему не переставал раскачиваться. Я окинулся к его креслу. Он с застывшим каменным лицом неподвижно смотрел прямо перед собою. Но как только я положил ему руку на плечо, он содрогнулся с головы до ног. Болезненная улыбка затрепетала на его устах, и я увидел, что он забормотал, тихо, торопливо, бессвязно, как бы не сознавая моего присутствия. Тихо наклонившись к нему, я, наконец, понял ужасающий смысл его слов. — Не слышу? — Нет. Слышу и слышал. — Давно, давно, давно, много минут. Много часов, много дней я это слышу, и все же не смел... О, жальтесь надо мною несчастным! Я не смел, не смел говорить об этом. Мы положили ее в могилу живою. Разве я не говорил, что чувства мои обострены? Теперь я говорю вам, что слышал ее первое слабое движение в гулком гробу». Я слышал это много, много дней назад, но я не смел. Я не смел говорить. А теперь сегодня это ли рет? Ха-ха! Треск ломаемой двери пустынника, предсмертный крик дракона, ляск щита, не сказать ли лучше, взламывание гроба, скрежет железной двери её тюрьмы. Ее шаги по медному полу склепа. Ох, куда мне бежать? Или она сейчас не будет здесь? Или не торопится упрекать меня в поспешности? Не слышу ли я ее поступь по лестнице? Не чую ли тяжкое, странное биение ее сердца? Безумец! Тут он яростно прянул на ноги и пронзительно закричал, как бы с надсадой извергая душу. «Безумец!» «Говорят вам, что сейчас она стоит за дверью!» И точно сверхчеловеческая энергия его слов обладала силою заклинания, огромные старинные створы, на которые он указывал, тотчас же начали медленно раскрываться наружу, разверзая свой тяжкий и беновый зев. Это было делом грозового порыва. Но за дверми и в самом деле висела, обвитая саваном, фигура леди Моделины Ашер. Кровь пятнала белое облачение. Следы отчаянной борьбы виднелись повсюду на её исхудалом теле. Один миг она стояла на пороге, дрожа и шатаясь, а затем с тихим стенанием пала на грудь брата и в жестоких, теперь уже последних предсмертных схватках повлекла его на пол. Труп и жертву предвиденных им ужасов. Охваченный страхом бежал я из того покоя, из того здания. Гроза еще бушевала во всю мочь, когда я очнулся и увидел, что пересекаю старую аллею. Вдруг ее пронизал жуткий свет, и я обернулся, дабы узнать, откуда исходит столь необычное сияние. Ибо позади меня находился лишь огромный затененный дом — Сияла полная, заходящая, кроваво-красная луна, и яркие лучи её пылали, проходя сквозь ту едва различимую трещину, о которой я говорил ранее, что она зигзагом спускалась по стене от крыши до фундамента. Пока я смотрел, трещина стремительно расширялась. Дахнул бешеный ураган, передо мной разом возник весь лунный диск, Голова моя пошла кругом при виде того, как разлетаются в стороны могучие стены. Раздался долгий, бурливый, оглушительный звук, подобный голосу тысячи водных потоков, и глубокое, тусклое озеро у моих ног безмолвно и угрюмо сомкнулось над обломками дома Ашеров. 1839 год.